клопанье крыльев черного ястреба завораживало. Граф Гасман медленно обвел взглядом распростертый перед ним Карден. Восхищение и ужас внушенные навязчивой идеи не отпускали. Долго вглядываясь в собственное знамя, щелкающее на сильном ветру, он видел нечто большее, чем элементы Геральдики. В своем сознании феодал-наместник отождествлял себя с хищником, пикирующим на загнанную добычу. Но здесь, на широком балконе, лишённом каких-либо перил, такие рассуждения были особенно опасны. Граф старательно напоминал себе, что его тело, глубочайшему сожалению, куда слабее, чем его дух, и не сумеет перенести этого шага. Шага в бездну. Черный ястреб на белосинем поле затрепетал яростнее, словно разгневанный таким малодушием. Но Гасман уже справился с наваждением, снова возвращаясь к реальности. Послание от Уолтера фон Адерли, полученное накануне, полностью соответствовало самым смелым ожиданиям. Небо обезглавлено, и движется граница лемоса вместе с наемниками. Якобы навстречу силами львов, якобы для отражения внешней агрессии. А ведь слабовато придумано. Но зато как реализовано! чертовски ловко, просто чертовски. Уолтер явно куда способнее своего беспомощного сынка. Так красиво исполнил, просто спас положение. Очень деятельный человек, очень полезный. И, значит, весьма опасный. Таких нельзя долго использовать. Но нет, пока еще рано. Граф снял с руки мягкую перчатку из черной замши. Положив на открытую ладонь, пару секунд наблюдал, Очередной порыв ветра подхватил ее, крутя и переворачивая, унес прочь, словно трепещущую, раненую птицу. «Все они нуждаются во мне. Все имеют силу, только пока я с ними. Поодиночке снесет любого из Ланфрида. А с падением небесных, изменой Тафта, реальные силы обладает лишь Стэнсбери. Слишком жадный для того, чтобы с ним воевать. Перекупить алчного извращенца выйдет дешевле» а потом, кто знает, может, упадет с коня, подобно старому лису. Да, раньше умели шутить. И если бы барон Стэнсбери был ровесником лиса Фрейзера, его бы наверняка звали Львом. Гасман не смог припомнить ни одного зверя, подходящего для высмеивания, прославленной жадности и похоти барона, но не стал на этом задерживаться. Да, Львом, как самого храброго и благородного». Губы графа скривились в презрительной усмешке. Он вглядывался в город, раскинувшийся перед ним, и видел целое графство. А потом, кто знает, может, и всю страну. Страну. Интересно, что видят сейчас эти беспомощные гордецы, эти напыщенные дворянчики в залатанных портках и драных кафтанах? Те, что поумнее, уже давно знают, что Ланфрид — ширма, за которой прячется Гасман. Пусть я порой пускаю туда ещё кого — поиграть, подёргать за ниточки, теша самолюбие. Но некоторые наверняка не видят очевидного. Попросту отворачиваются и закрывают глаза мозолистыми ручонками. Феодал-наместник Кардена взглянул на свою правую ладонь. Крупная, но изящная, с длинными чуткими пальцами, безукоризненно белая и без малейшей потертости». Лишь белая нить застарелого шрама пересекала четыре пальца памятным пунктиром, отражаясь на ладони более широким, розоватым рубцом со следами стежков. Граф хорошо помнил битву под стенами Нима, а предшествующую ей осаду помнил еще лучше. Клинок неудачливо убийцы, метившего в грудь, лишь ранил руку, достаточно быструю и сильную, чтобы отклонить удар, а после — свернуть шею горе-заговорщику. «И я вполне могу повторить. Не ответившие на мой призыв к драке сейчас хоронятся по углам. И кто знает, быть может, не всеми двигала трусость. Может, кто даже решится на отчаянный шаг, отважится противиться мне. Игрушечные лорды, управляющие своими крохотными городками, переставляющие жалкие кучки бойцов, словно возясь соловянными солдатиками». Знают ли они, что такое осада, когда древние стены больше не защищают от врага, а превращают в узника, оставляя запертых внутри, грызться между собой, как злобные крысы, щелкая зубами в темноту и пожирая упавших. Я могу напомнить об этом, ведь сам не забуду. Пятьдесят три дня за стенами Нима обычно полуприкрытые, словно скучающие глаза Гасмана, на секунду расширились, отражая все увиденное и пережитое в то кровавое время, когда он раз за разом отбрасывал атакующих железных львов. Есть во всем этом некая ирония, но в политике не может быть вечных врагов или постоянных союзников. Не завидую Батрайту, хоть и презираю этого выскочку. И вдвойне жалко смотрятся лайн-элиты, столько времени, ковыряющиеся на перевале. Как бы там ни было, их держат всего полторы сотни дремучих мужиков, пусть даже под командой толкового ублюдка. Но ничего. Уж я-то помню, что на одном упрямстве вечно не высидишь. Близится эпилог. Рано или поздно я получу свое. Предрассветные сумерки еще не расцвели теплыми тонами восходящего солнца, Но видимость уже была достаточной. Достаточной для того, чтобы продрогший за ночь часовой, лениво патрулирующий территорию, различил подсыхающие следы крови на бесплодной каменистой почве. Дежуривший в этот ранний час лейтенант картердей с кислой миной выслушал доклад об очередной находке. И теперь, брезгливо рассматривая изувеченное тело, раздумывал, как поступить. Пренеприятнейшая ситуация еще недавно вызвала бы серьезный переполох, Но сейчас, после всех предшествующих событий, лейтенант не был уверен, стоит ли будить из-за этого капитана. Труп, найденный в каменоломне, был уже третьим за последние две недели, да и сам командир гарнизона был не в лучшей форме. — Ну и где, черт возьми, его ноги? — негромко спросил один из бойцов, уже собиравшихся вокруг найденного тела. — Где, где? — передразнил кто-то неприятным голосом. «Сожрали ноги-то! У этого было чего жрать? Смотри, до сих пор пухловат, хоть и сходнул в два раза!» Лежащий на боку боец, вернее, всё, что от него осталось, и правда был несколько полноват. Да и не уделял лишнего внимания разглядыванию солдат, но помнил, что этот раньше был реально толстым. Запылённое небритое лицо хранило следы побоев. Один глаз, приоткрытый и жутко помутневший, как у тухлой рыбы, будто бы удивлённо косился на собравшихся. Лейтенанту даже пришло в голову, что так убитый бугай немного похож на Флойда, одного из немногих солдат, к которым он порой обращался по имени. — Как его звали? — спросил дей ни к кому конкретно не обращаясь. — Джори! — угрюмо буркнул один из бойцов, укоризненно посмотрев на офицера. Дэй ответил надменным, высокомерным взглядом. Ему было жаль беднягу, но показывать этого он не собирался. — Вы двое! Тащите за голубятню! Лопаты и кирки знаете где! Вперед! Лейтенант, сложив руки на груди, молча наблюдал, как углубляется и расширяется новая могила, как рассыпаются в прах комья сухой земли под ударами Кайла. Разумеется, он не собирался произносить на телом погибшего никаких речей да был здесь для другого. «Надо же! Как неразумно!» — в группе солдат, копающих могилу, присоединились еще несколько, державшихся относительно обособленно вечных спутников Бенджамина. «Зарывать в землю столько мяса, когда живые нуждаются в нем!» Гигант, грустно приподняв брови, наблюдал за растущей ямой. Он выглядел словно огромный глуповатый щенок, у которого отняли найденную падаль. Некоторые солдаты, не принадлежащие к привычной свите здоровяка, неприязненно заворчали, кидая осуждающие взгляды. Но среди разросшейся группы людей были и такие, кто предпочел осторожно промолчать. «Да взгляните внимательнее! Он ведь и так уже мертв!» — резким кивком, да и приказал бойцам, зарывавшим тело, продолжать. Испытующе вгляделся в разные глаза Бенджамина, но, видимо, не нашёл того, что искал. «Чёртов псих!» — процедил он, сплюнув под ноги. И зашагал прочь, касаясь левой рукой на верши изящной рапиры. Гигант широко улыбнулся вслед уходящему офицеру. Тело всё-таки зарыли. Рональд Брикман наблюдал со стороны. Он давно проснулся, хотя до его вахты было ещё немало времени Слыша отдалённые выхрики Дея, привычной бранью отдающего приказания, лейтенант удовлетворённо кивал. Ведь именно он тогда убедил капитана выпустить молодого человека из-под ареста и отложить суд до лучших времён. И в очередной раз убеждался, что старался не напрасно. Энергии Картера Дея хватало на то, чтобы витиеватой, бодрящей чередой оскорблений и угроз растормошить измождённых солдат, заставить их хоть как-то шевелиться». Сейчас все свободные люди принимались за поиски свежих кострич на территории Дурнфара. Брикман был практически уверен, что это ни к чему не приведет, ведь человечину вполне могли употребить и в сыром виде. Но сама по себе активность словно вырывала из липкого мерзостного оцепенения, охватившего гарнизон в последнее время. Немолодой лейтенант нахмурился, потирая густую щетину на подбородке. «Это как настоящая болезнь». Болезнь настолько простая и тривиальная, что, казалось бы, не должна удивлять. И все же сила голода поражает. Не думаю, что кто-то здесь все еще боится лаенелитов, ведь по эту сторону стены есть нечто куда более страшное. И если голод как эпидемия, то этот страшный бугай с безумными глазами худший из ее симптомов. Не знаю, хорошо ли, что Дэй не воспринимает опасность всерьез на то, что её не замечает капитан, однозначно к лучшему. Брюс слишком резок. Сейчас не стоит рубить с плеча. Он повесил бы пол гарнизона, что только навредило бы нам. Нужно беречь людей. Их недовольство понятно. Все на пределе. А если нажать «Ещё», могут и взорваться. Сэм угрюмо но быстро дохлебал миску темноватой воды со сгустками бобовой шелухи, которую по старой памяти именовали похлебкой. Теперь такую выдавали раз в день, но сегодня ему явно сопутствовала удача. На дне глиняной миски осела целых четыре ложки тепловатой гущи. Однако долго сидеть и раздумывать о таком везении времени не было. Утерев грязновато рукой небритый подбородок, он облизал тыльную сторону ладони, пытаясь убедить себя, что сквозь кислый привкус пота все же пробиваются нотки бобового отвара. Получив еще одну порцию бурой жижи, он заторопился к Марлону. Смотря на удаляющуюся, сутулую фигуру Сэма, Джастин в очередной раз восхитился внутренней силой друга. Шаркая ногами и тяжело дыша, недавний толстяк осторожно нес миску раненому товарищу. Джастин вспомнил тяжелый смрад комнаты без окон, куда поместили марлана чтобы уберечь от несущих простуду сквозняков. Содрогнулся всем телом, чувствуя, как горлу подкатывает съеденная похлебка. С усилием загнал ее обратно. Выбливать еду сейчас было совершенно недопустимо. Собрав волю в кулак, он медленно побрел за себом Хотел хоть чем-то помочь осунувшемуся взъерошенному соседу. Всегда скрипящая дверь отворилась совершенно беззвучно. В дальнем углу комнаты, спиной ко входу, сидел на табурете Сэм и судорожно всасывал похлебку прямо из миски, хлюпая и покашливая. Почувствовав приток свежего воздуха, испуганно обернулся. Тонкая струйка темной жижи стекала из уголка рта. — Это не то, что ты думаешь! — слабый голос Сэма заметно дрогнул, переходя взбивающийся шепот. — Он... он просто... После секундного замешательства Джастин медленно кивнул, переведя печальный, немного отрешённый взгляд с измождённого лица Марлона на тёмный подтёк похлёбки на подбородке Сэма. — Я всё понимаю, — выдавил он чуть охрипшим голосом. — Всё равно ведь не жилец. — Да, да, как бы ни было сложно признать, — поспешно закивал Сэм. Его страдальческая мина была одновременно плаксивой и заискивающей. «Закрой дверь только. Закрой и иди сюда. Поделим. И потом тоже. Ему ведь уже не помочь. На щеколду, на щеколду, а то мало ли». Джастин снова кивнул, глядя прямо перед собой. Многочисленные седые пряди, вслипшиеся, заплеванные бороде Марлона, слегка светлели в плотном полумраке. Крупные черты лица десятника заострились и жирно повлескивали, словно вылепленные из воска. Было сложно представить, что еще не так давно в этом исхудавшем неподвижном теле кипела жизнь, теперь еле тлеющая, готовая угаснуть в любой момент. Всегда готовый прийти на выручку, такой сильный, такой надежный, лежит, походя на прежнего себя не больше, чем трухлявое бревно на живое дерево. Оглянувшись, Джастин удостоверился, что закрыл дверь на Щеколду. А то мало ли, Сэм не успел подняться с табурета. Кулак впечатался чуть ниже его левого уха, опрокидывая на спину и вынуждая закрыть голову руками. Следующий удар пришелся прямо в живот, заставляя согнуться пополам и выдохнуть больше воздуха, чем было в легких. Усевшись сверху, Джастин молотил куда попало, не слыша судорожного сопения и жалобных вскриков. Перед глазами мелькали события и образы, человеческие изъяны и пороки к которым он всегда старался отнестись с пониманием, и, как правило, получалось. Мелкие капельки крови брызгали прямо в лицо. Были они следствием чего-то непростительного, ужасно подлого и нестерпимого. Или же просто закономерным исходом морального и физического истощения. Чьего истощения? Визжащего толстяка с тугим хрустом теряющего зубы? Или его палача, раздирающего кулаки, а желтоватые — кровоточащие обломки. Джастин устал. Устал размахивать руками. Устал удерживаться на отчаянно извивающейся туши. Устал закрывать глаза на чужие слабости. Он схватил пухловатую кисть, сжал один из пальцев с темной каймой грязи под обгрызенным ногтем. «Ты жрал так с самого начала! Жрал у всех лежачих! Потому вызвался ухаживать!» Его голос звучал ниже, чем обычно. Хрепловатые нотки пробивались все чаще, болезненно скребя по воспаленному горлу. — Нет, нет, я первый раз! — Вор! — за сухим хрустом пальца последовал нарастающий крик, захлебнувшийся сильным тычком в горло. Джастин сжал второй палец, вопросительным взглядом намекая, что ждет ответа. — Нет, нет, пожалуйста, нет! — хрустый удар, словно забивающий вопль обратно в глотку. — Да, о боги, да, да! «Я ел! Ел! Прошу, не надо! Прошу!» Широкий осколок глиняной миски, разбившийся о каменный пол, еще хранил следы темной бобовой гущи. Острые зазубренные грани врезались Джастину в ладонь, углубляя рану с каждым ударом. Он не чувствовал боли, только ощущение рассекаемого мяса. Лицевые мышцы клоками отделялись от костей черепа из и раздробленных множество раз. На месте носа теперь темнели две влажно-поблескивающие дыры, окруженные измочаленными ошметками плоти. Сам не сопротивлялся уже давно, но обожженная глина все еще монотонно скрежетала по скользкой кости. Узкая полоса света назойливо лезла в глаза — сменив цвет с оранжево-золотистого на сероватый, она будто требовала чего-то, побуждала действовать, заставляла очнуться. Жастин с трудом оторвал тяжелую гудящую голову от холодного пола и пожалел об этом. Легкий приток свежего воздуха из крохотного просвета под дверью хоть как-то разбавлял невероятно густую, практически видимую вонь. Согнувшись пополам, Джастин захрипел в сухом, бесплодном рвотном позыве. Во рту появился горький привкус желчи. Осторожно поднимаясь, он огляделся и снова почувствовал приступ тошноты, на этот раз еще более сильный. Труп без лица лежал в углу, широко раскинув покореженные руки. Странно повернув голову на бок, на койке постановал Марлон. Одеяло на его груди вздымалось мелко и часто. Джастин снова перевел взгляд на просвет под дверью. Быстро темнело, а значит, самое время действовать. То, что его до сих пор не хватились, говорило о сильном упадке дисциплины в гарнизоне. У всех хватало своих проблем, и обращать внимание на чужие попросту не было сил. Джастин осторожно поднял Марлона на руки, удивившись, что даже в таком ослабленном состоянии может нести друга. Нужно было возвращаться к себе в комнату. Там хотя бы был замок. На следующее утро тело само пропало. Джастин горько усмехнулся, подумав, что и от каннибалов бывает польза. А судьбой Марлона никто и вовсе не интересовался. Не до того было. И только просьба выдать ему вторую порцию для больного вызвала ряд ожидаемых вопросов. «Где толстый, не знаю», — угрюмо бросил Джастин. «Может, сдох где-то. А за Марлоном теперь смотрю я. Так что лей в миску. Нечего глаза таращить». Зарождающийся конфликт разрешился неожиданно. Капитан, которого большинство солдата не видело уже несколько дней, сердито рявкнул со стены. «Какого хера, боец? Раненому десятнику бобов жалеешь? Сейчас сам пойдешь говно из-под него выгребать!» «Теперь выдавать будешь ему, что не ясно!» По недовольной мине солдата было видно, что ясно всё, а также, что он желает примерно одной судьбы Джастину, Марлону и Батрайту. Кое-как больного удалось привести в чувство и скормить положенный паёк. Однако ни о каких расспросах или разговорах не было и речи. марлан слишком ослаб. Стоя на посту, Джастин вертел в пальцах деревянный колосок, уже отшлифованный руками до блеска. Теперь офицеры куда реже проверяли часовых, и можно было немного расслабиться. Например, присесть в темном углу, скрестив под собой ноги и привалившись спиной к холодной стене. Неподалеку тускло мерцал огонек жаровни, освещая силуэты греющихся солдат. Но Джастин предпочитал ночную свежесть и уединение. «Я вижу, что ты не спал». «Глаза были открыты!» — тихо подошедший Флойд, кряхтя, опустился рядом. «И всё же не заметил меня, шаркающего ногами старика!» «Задумался!» — тихо ответил Джастин. «И не преувеличивай, ты старше меня всего лет на десять!» «На семнадцать!» «На это неважно!» «Скажи лучше, что тебя так гнетёт!» «Мы давненько не говорили...» А ведь здесь всё сложнее найти достойного собеседника. Джастин медлил с ответом, подмечал серьёзные перемены в старшем товарище. В последнее время он и правда относился к Флойду несколько настороженно. И не только к нему. Все, кто проводил много времени с Бенджамином, вдруг перестали вызывать доверие. Разумеется, как и сам гигант. Ходили разные слухи, и некоторые из них были весьма правдоподобны и оттого еще более отвратительны. Свежий ветер постановал словно от боли, разбиваясь о грани воющей башни. — Просто достойных становится все меньше, как и недостойных, — Джастин говорил тихо, так тихо, чтобы было слышно и то, чего не произносили. — Да, знаю, — кивнул Флойд, совершенно не смущаясь, потирая слезящиеся глаз с бельмом и хорошо понимаю твою позицию. Но многое из того, что говорит Бенджамин, звучит очень разумно. Хотя бы его вечные призывы смотреть внимательнее. Не думай, что меня совершенно не заботят вопросы совести. Порой я сам не знаю, стоит ли оно того. Но ведь, прожив почти полвека, понемногу привыкаешь к самому ощущению жизни. И, не желая с ней расставаться, вцепляешься крепче, пусть даже и зубами. Джастин поймал себя на мысли, что раньше ветеран говорил куда проще. Но, возвращаясь к внимательности, я слышал, как говорил сегодня капитан. Флойд чуть прищурил здоровый глаз. И не ты, ни Марлон здесь ни при чем. Важно не то, что он говорил, а именно как. Спятивший хищник куда опаснее разумного падальщика. Воздушные массы перекатывались через горы, обрушивая широкими волнами, неся с собой сухой безжизненный холод. Ветеран смотрел спокойно и чуть печально. Посидев еще немного, встал, кивнул Джастину и медленно скрылся в темноте, бормоча что-то о мерзкой привычке жить».